Глава пятнадцатая. Дневник, запись номер пятьсот восемьдесят. Как не неприятно было пребывание в плену, и мой босс и я не утратили веру в то, что в конце концов нас спасут. И все же, когда мы узнали о том, сколько времени мы провели в заключении, мы были поражены тем, что срок нашего пребывания в плену оказался настолько краток, При нахождении в замкнутом пространстве, в неведении о событиях, происходящих в большом мире, время течёт гораздо медленнее, чем снаружи. Наверное, именно потому даже закоренелые преступники так боятся одиночного заключения. И несмотря на то, что мы с моим боссом томились в плену у двоём, мы оба нессказанно порадовались свободе. Как вероятно успели заметить внимательные читатели, по выходе на волю мы были немало удивлены тем, что же собой представляли существа, захватившие нас в плен. Не понимаю, покачал головой шут и указал на роботоподобное создание, стоявшее рядом с судьей. Если в плен нас взяло это существо, Почему же мы его ни разу не видели? Сухи пожал плечами. Меня тут не было, капитан. Но я так думаю, что до того, как мы начали говорить с ним, оно и не существовало в такой форме. Оно не существовало? недоумённо переспросил Бикер. Но как же в таком случае, мистер Сухи, ему удалось взять нас в плен? Я сказал, В этой форме Бикер пояснил Суси: "Существа, взявшие вас в плен, микроскопические искусственные интеллекты, крошечные машины, способные соединяться друг с другом для осуществления специфических задач. До тех пор, пока мы не вступили с ним в переговоры, они не видели причин показываться нам на глаза". Этим многое объясняется. — заметил летный лейтенант Квелл. — Не только то, что вы не могли обнаружить прячущихся с помощью наших приборов, но и то, почему они приняли ваши машины за разумные существа, а вас за неких зверушек, любимцев машин. Шут так широко раскрыл рот, что у его товарищей возникли опасения. Не вывихнул ли он нижнюю челюсть? — Что? вырвалось у неё наконец. "Они решили, что мы с Бикером домашние зверушки?" Суси с трудом удерживаясь от хохота, кивнул. "Да, примерно таковы были их предположения на ваш счёт. Насколько я понял, увидев, как вы выбираетесь из джипа, они решили, что вы хотите сбежать от своих хозяев, и потому и зловили вас. и проявили о вас заботу параллельно пытаясь выяснить каковы намерения насчёт вас у вашего хозяина то бишь у джипа или у компьютера им явно, сер, очень непросто представить тебе о разумных живых существах они машины вмешался в разговор миккер э прошу прощения молодой человек Но я никак не могу представить себе, каким образом искусственный интеллект развился независимо от некоего изначального органического создателя. "Ну в этом я с вами телекомы полностью солидарен", ответил Суси и пожал плечами. "Может быть, они развелись из каких-то сломанных механизмов, брошенных здесь какими-нибудь инопланетными визитёрами?" Но это всего лишь предположение. Сейчас очевидно только то, что мы имеем дело с цивилизацией микромашин. По отдельности это устройство общего назначения с весьма посредственным интеллектом. Но при соединении возникает макроустройство, общий интеллект которого равен нашему. Теоретически Говорю, интеллект этой макромашины должен быть даже выше, если ваши посылки верны, уточнил Битер без особой радости. И всё же я никогда не слыхал, чтобы нечто подобное было способно к самостоятельной эволюции. Я тоже не слыхал, сказал Суси, но что-нибудь всегда происходит впервые, верно? — Суси прав, — отметил Шут. — Приходится принять ситуацию как данность, и у меня такое подозрение, что Суси как раз собирался рассказать нам о том, какова, собственно, ситуация. И он развернулся к Суси, выжидательно улыбаясь. — Ну вот, — продолжал свой рассказ Суси. — Как уже сказал Квелл, прячущиеся приняли айрджип и портативный мозг за разумные существа и принялись пытаться вступить с ним в общение если бы при вас были трансляторы вы бы, пожалуй, обратили внимание на шумы в динамиках коммуникатора джипа не может быть это навело бы вас на какие-то мысли но поскольку вас в машине не было тут и говорить собственно не о чем Короче говоря, они взяли нас в плен и пытались вступить в переговоры с джипом, заключил шут. Насколько я понимаю, многого они не добились. На самом деле, они постоянно получали сигналы от вашего портативного мозга, который всё это время продолжал загрузку ваших биржевых требований, объяснил сухи. Сомнений в его разумности у прячущихся не возникло. Вот только они никак не могли получить от него адекватной реакции. И к тому же они никак не могли предположить, что управляете машинами вы. Вас поместили в некое подобие загона, намереваясь сохранить живыми и здоровыми, но только и всего. — Не сказал бы... Чтобы такое отношение можно было назвать лестным, проворчал Бикер. Но могло быть и хуже, выризонил его шут. Позволь напомнить тебе о том, что какое-то время назад мы боялись, не слопают ли они нас на завтрак. Не думаю, чтобы органическая материя их интересовала в этом плане, покачал головой Сухи. «Скорее всего, они бы выпустили вас в пустыню и бросили на произвол судьбы». Бикер нахмурился. «Полагаете, их все-таки совсем не интересуют никакие органические вещества? А чем же они пользуются в качестве топлива, а в качестве смазки?» Сусь и ответа на этот вопрос не знал, но улыбнулся и сказал... Этого мы пока не знаем, но выяснить не мешает, правда? Может быть, они могли бы воспользоваться другим источником? Шут расправил плечи и хлопнул в ладоши. Вот бы все в легионе так и мыслили. Когда вопросы ставятся верно, всегда возникает возможность заработать несколько долларов. Суши, я тебе очень благодарен за то, что-то и затронул этот вопрос. Позднее надо бы непременно к нему вернуться. И до чего там Суси смущённо уставился на кончики своих пальцев. Вообще-то у меня такое ощущение, что рынок эти микромашинки окучивает весьма и весьма успешно. Денег у них навалом. Надо только выяснить, в чём у них потребность имеется. А я, э, что я? Ну, разве что маленько за посредничество отсудите. Договорились, кивнул шут. Спасибочки, капитан. Я так и знал, что вы всё правильно поймёте, широкол улынулся сухий. А теперь давайте все пошевелим мозгами и попытаемся распутать Сложившуюся ситуацию я переключил модем на детский интернет-телеканал, по которому идёт сериал про робота Роджера. Но, думаю, микромашинкам скоро надоедят попытки достучаться до портативного мозга. И всё же это даст нам какое-то время, чтобы придумать, как вывести вас отсюда и доставить в лагерь, и что делать, когда вы окажетесь там. Шут рассмеялся. «Что делать?» «Ну, это как раз совсем не сложно. Принять душ, переодеться, выпить чего-нибудь холодненького, а потом заняться решением всех проблем, которые накопились за время моего отсутствия. Но теперь, когда мы разыскали прячущихся, нужно будет устроить переговоры между ними и зенобианцами». Надо узнать, каковы интересы прячущихся, выяснить, что у них быть может общего с местными обитателями. Более важной задачи я себе пока представить не могу. Капитан, вы просто не всё знаете, печально проговорил Сухи и покачал головой. Далеко не всё.